«То есть говорить?» «Помилуйте, Иван Иванович, воловьи лужки наши!» Осторожно прошептала из угла рая, переживающая за подругу. «Помилуйте, Иван Иванович, говори, Гранюшка!» Еще несколько раз работяще вздохнув, Гранька кивнула режиссерше что можно начинать, И начала глядеть на Анатолия злыми нахальными глазами, кривить рот. Потом, когда учительница хмыкнула, Гранька подбоченилась, выставила ногу и выпитила подбородок, отчего у нее образовался такой вид, точно хотела сказать «Смотри, по мордам получишь». «Начинаем!» Но ничего не началось. Правда, Гранька вскочила с места, хотя, по мысли режиссера, этого делать не полагалось. Правда, она угрожающе взмахнула правой сильной рукой и выставила подбородок. Но вот слов-то не получилось. Вместо того, чтобы произнести запальчивую реплику, Раина подружка зашипела на анатолиях гусыней, а затем, надув щеки, не удержалась и захохотала. «Воловье лужки наши!» сказала она смеясь, ⁇ Наши «наши то лужки! Ах, граня ⁇ Ах, Краня! ⁇ Капиталина Алексеевна огорченно вспыснула руками, разочарованная, удивленная непонятливостью и бестоланностью артистки. Вздохнула так тяжело, что под ней заскрипел кедровый табурет на толстых ножках. Несколько секунд она трагически молчала, смотрела в щелястый пол, затем, прошушав платьем, обратила свои печальные глаза на младшего командира запаса. Ах, Анатолия Мосович, сказал интимный взгляд Капиталина Алексеевны. Почему вы не видите, как необразованна, глупа и некультурна эта девушка? Ах, только мы с вами понимаем друг друга. Моя дорогая, милая Граня, продолжала она вслух, «неужели вы не способны хоть одну реплику произнести правильно? Конечно, образование у вас семилетнее, с книгой вы работаете мало и из газет ничего не читаете, но ведь можно же, дорогая граня». Тут Капиталина Алексеевна осеклась, испуганно замигав, отстранилась от артистки, так как гранька от орвида брось, вдруг выгнулась точно так, как ее учила Капиталина Алексеевна, прижала руки к груди, опять же, таким жестом, как полагалось для роли, и медленным движением освободила одну руку, чтобы сложить пальцы в большую фигу. А вот «Этого ты не видала, зануда!» Злым шепотом вздорной чеховской барыньке спросила Гранька и бешено вознеслась над табуреткой. «Вот этого ты не едала со своей культурностью!» «Ах ты мать твою! да, Какого ты хрена со своей культурностью носишься?» Чего ты шелком шуршишь, да серегами хвастаешься? А-ха-ха, ах. она одна культурна, а все другие не культурны. Гранька от Эрвида брось подбоченилась, точно так же, как ее учила Капиталина Алексеевна, сделала тонкими вздорными губы, визгривым голосом, с придыханием закричала на весь пустой клуб. «Сойди с моих глаз, зараза! Пущай мои глазоньки тебя не видят! Пущай мое сердце от тебя не заходится! Плевала я!» На твои постановки. Начхала я на это дело. Шкідро ты шелковая. Ишь брошкой поблескива. Ногой сверка от буркала, вылупила. Да пропади ты пропадом. Гранька очень смешно подпрыгнула на месте. Крутнувшись волчком, плечом вышибла дверь. И с такой силой захлопнул ее с другой стороны, что стекла задребезжали...